Глава четырнадцатая Есть такая склонность у людей ждать грозы, но в целом ничего не делать для ее предотвращения. Человеку нравится бодрящий дух раската грома. Орден предчувствовал беду. О странной активности говорили всюду, даже за пределами Ордена. Были увеличены патрули. Активнее обсуждались вопросы безопасности. Мирным гражданам чаще рассказывали о тьме. Но все это было лишь способом заметить беду, но не предотвратить ее. Стэн проводил почти все время в городе. Как лицо официальное, он говорил с горожанами, ездил в другие отделения, несколько раз побывал в столице на собрании. Последнее с каждым разом становилось все большей тратой времени. Каждый раз Стэн обещал себе, что не поедет на собрание, а отправит зама, но все равно ехал сам, чтобы после опять жалеть о потраченном времени. В столице отмечали, что он изменился, и постоянно вспоминали об обещании вернуться. «Уже скоро», — отвечал Стэн. и тут же менял тему разговора. Зато дети его активно действовали. Лейн ходил с одной миссии на другую, только забегая домой. Артем был постоянным добровольцем патрулей и изредка бывал в сражениях. Только Ричард не появлялся в отделе, почти не выходил из комнаты и, казалось, прятался от мира. Улыбка с его лица исчезла. Он только хмурился, о чём-то думая. Накануне грозы Стэн в очередной раз попытался поговорить с ним. «Что с тобой происходит, Ричард?» Спросил он тихо, видя, как молодой человек замер, глядя в пустоту. Э, «Потом», — прошептал тёмный и пришёл в движение, спеша вернуться к себе, но, доехав до своей комнаты, вдруг застыл и прошептал. У меня дурное предчувствие. Будь завтра готов. К чему? К чему угодно. Стэн ничего больше не спрашивал, но серьезно отнесся к предупреждению, а придя утром в отдел, сразу дал распоряжение об усилении патрулей. «А что случилось?» — спросили у него. «Ничего. И лучше, чтобы ничего не случилось». Но грянул гром. Мгновенно, в один миг в самых разных точках страны на свет вышли тёмные создания. Маленький городок Ксам буквально содрогнулся. Стэн тут же выбежал из тренировочного центра, где разговаривал с коллегами о тактических манёврах в случае разного рода атак. Ксам иногда трясло и прежде из-за землетрясений и мощных обвалов в горах. Тогда Орден помогал властям эвакуировать людей, размещая их в своих подземных убежищах. Глава Экзархата даже был готов отдавать распоряжение на случай очередного землетрясения, но тут же застыл. Сам содрогнулся еще раз. Прямо над головой Стэна в небе открылась дыра, словно тонкая пленка порвалась, выпуская сокрытое за ней. Зловонный дым тут же заполнил городские улицы. из прорези в небе полезли мелкие темные создания. «Что за тьма?» Начал ругаться кто-то из экзорцистов, выводя стена из оцепенения. «Отряды 5, 7 и 12 эвакуируют людей согласно плану С». Тут же скомандовал он. «Отряды 1, 4, 6 прикрывают их. Остальные пытайтесь уничтожить тьму и выжить». Сказав это звучно и чётко, он тут же сорвался с места, спеша в штаб. Ксам ещё раз содрогнулся. Столб чёрного дыма поднялся вблизи леса, практически за городом, там, где стоял дом Авреларов. «Ричард...» — прошипел Стэн. подавляя в себе желание помчаться туда. Стиснув зубы, он быстро взлетел по лестнице, на ходу отдавая приказы. Точно так же спешно поймал нужного заклинателя и заставил его подключить свое сознание ко всем воинам поддержки, а затем поднялся на самый верх. Из смотровой башни, построенной во время работы Стеннета, был виден весь город, Но сейчас он походил на ряды крыш, меж которыми клубился чёрный туман. В его глубине периодически мерцали вспышки магических атак. Город содрогнулся вновь. Только на этот раз портал захлопнулся. Этот хлопок напомнил стену о том, что он не имеет права на слабость. Особенно сейчас. Он взял себя в руки. Через отряды поддержки связался со всеми подразделениями и уже точно знал величину потерь. Слишком много экзорцистов пало в первые минуты боя. Ещё больше продолжали сражаться. «Как только завершите эвакуацию, переходите на крыши и гоните их к центру, по строениям солнца», — приказал Стэн и тут же помчался вниз по лестнице. На смотровой башне ему делать было нечего. С неё нельзя было следить за событиями, невозможно отдавать приказы. Она была полезна только во время эвакуации. Мысли о судьбе Ричарда не давали Стэну покоя, пока он бежал вниз. Знал ли Тёмный об атаке? Пришли ли эти демоны за ним? Кто и как закрыл портал? Словно читая его мысли, Один из лидеров боевой группы внезапно связался с ним. «У нас тут Ричард, он ранен, но требует принять его в команду». «Берите его с собой», — тут же ответил Стэн. «Но он говорит, что это он закрыл портал и что без него мы не справимся». Э -э «Разве такое возможно?» «Да, так что берите его с собой и передайте ему, что я ему доверяю». Стэн сказал это вместо позволения действовать по своему усмотрению, в то время как для Ричарда это было настоящим благословением. Он действительно чувствовал, что нечто подобное могло случиться. Он буквально кожей ощущал, что тьма, как в древности, вернётся на улицы городов, но при этом он даже не мог предположить, что тёмный мир внезапно выплюнет своих обитателей. Когда всё началось, Ричард сразу вступил в бой на окраине города и поспешил закрыть образовавшиеся дыры, начиная с той, подле которой оказался. Один из демонов смог его достать и сильно порезал ему лицо, другой повредил плечо, но серьёзных ран не было. Вот только в голове звучали слова Керхар, это все твоя вина». И от этих слов внутри все замирало. Он признавал долю своей вины и был готов нести ответ за нарушение границ перед самим собой и неукротимой тьмой. Но от одной мысли, что Стеннет может обвинить его, или того хуже предположить, что именно Ричард привлекает тьму, У молодого человека всё обрывалось. «Он сказал, что доверяет тебе», — удивлённо прошептал экзорцист. Эти слова придали молодому человеку силы. «Спасибо, брат», — ответил он про себя, но передавать ничего не стал, желая поскорее узнать о стратегии и вступить в бой. Лейн уже бился. Он был в первом отряде, а значит, с самого начала прикрывал эвакуацию. Разгоряченный битвой он был готов стремительно мчаться к центру города, и только приказы лидера сдерживали его. Артем же был куда благоразумнее. Он не спешил в бой, прекрасно понимая, что его умения хоть и были на достойном уровне, но не были закреплены опытом. Он признавал, что ему не хватает хладнокровия, Замечал, что вздрагивает от каждой тёмной тени. В то же время чётко выполнял приказы и неплохо справлялся, опережая порой опытных бойцов техникой. Зато принять решение ему было чрезвычайно трудно. Оттого, немного подумав, он вызвался остаться хранителем печатей. Так было заведено в Ордене, что в случае эвакуации особенно такой массовой, с людьми непременно оставался один экзорцист, задачей которого было удерживать защитные барьеры и не пускать тьму в убежище. При таких объемах это была нелегкая задача. Но взяв это на себя, он отпускал опытного экзорциста, хотя подобное решение нужно было согласовать с лидером. Немного подумав, Стэн согласился. Только сразу предупредил. «Артем, если поймешь, что не справляешься, сразу сообщи». Младший был сообразительным и сразу согласился. Защита мирного населения легла на плечи ребенка. «Да что он может?» – подумали люди. Но, видя, как браво мальчишка расставляет печати, выпуская из убежища боевых товарищей, сразу переменили свое мнение. Когда же этот ребёнок взялся помогать раненым, уже никто не мог сказать, что кто-то поступил неверно. Вот только мало кто тогда ещё знал, что перед ними был младший сын их любимого мудрого Аврелара. Сам же Стэнет, присоединившись к одному из отрядов, начал проникновение вглубь города, постоянно передавая новые указания. Наладив связь с Ричардом, Они создали новый план. Мечники сгоняли демонов и мелкую нечисть к центру города, на главную площадь. Под ней не было убежищ, а значит, можно было без страха сражаться любыми способами. Одержимых, если такие попадались, старались быстро очистить и передать врачам госпиталя. Если же это не получалось... то их тоже отправляли к центру города. Отряды поддержки передвигались по крышам вместе с заклинателями, создавая связи и оказывая самую разную помощь. Этот этап им нравился куда больше, чем эвакуация, во время которой то и дело приходилось закрывать глаза погибшим товарищам и мирным людям. Заклинатели гнали легкими печатями все то, что нагло летало над городом. Один только Ричард следовал за мечниками, вслушиваясь в монотонный скрип колёс своего кресла. Тихий и едва различимый, он ему нравился. Он успокаивал в нём бурю и помогал сосредоточиться. Глядя на него, можно было подумать, что ему всё это просто безразлично. Но как только показалась площадь, Его взгляд и его лицо сразу переменились. «Ты готов?» — спросил он у Стэна по связи. «А ты?» «Куда я денусь?» Каждый из них молчал. Стэн успел отдать приказы и уже слушал отчеты об их исполнении. А сам думал, не сошли ли они с Ричардом с ума, и понимал, что иного выхода нет. Даже если это... чистое безумие. Каждый из них верил в другого, но боялся, что этот риск может оборвать жизнь одного из них. «Не бойся, одержимым ты никогда не станешь», — напомнил ему Ричард прежде, чем оборвать связь сознаний. Стэн передал командование заму и тоже отключился, убедившись, что все знают свои задачи. Если бы кто-то в это время забрался на смотровую башню и посмотрел на площадь, он непременно поразился бы красоте удивительного танца тьмы и света. Десятки освещенных мечей поднялись ввысь, заставляя солнечный свет играть на гранях металла. Светлая энергия, образовав кольцо, Сомкнулась на двух полюсах и следом за блеском стали устремилась ввысь, сверкнула в небе и застыла подобием сетки, внутри которой неистовой бурей металась тьма. Она кричала, но каждый ее крик, проходя сквозь свет, терял свою силу и казался подобием писка в тишине опустевшего города. Свет застыл. и тишину нарушила песня. Хрепловатый, глухой голос, древние слова, переплетённые с тёмным языком. Мир содрогнулся вновь, и на границе света небо разорвалось, обрушив на город новый поток тёмных сил. Только они никак не могли выбраться за границы светлой стены, постепенно обращаясь странным подобием песочных часов, тьма, в которых то спешила вверх, то стремилась вниз, а тонкая нить между двумя половинами то крепла, то истончалась. Голос вздрогнул и налился новой силой. Задрожали блики на мечах, задрожала сталь, дополняя голос звучным эхом. Темные часы застыли в положении идеального равновесия. Но свет стал прорываться в темные массы, образуя сияющие яркие жилы. Поиск демонов перешел в неистовый крик, но голос уже ничто не могло удержать. Он был сильнее любого вопля, он звучал отовсюду. Он отражался от каждого меча и становился все сильнее и звучнее, и вдруг на пике вздрогнул. Ричард сделал глубокий вдох, переводя дух, и резко выбросил руку вверх. Тьма ожила, пришла в движение, забурлила и устремилась к черной небесной дыре, прерываясь проблесками сияния. Вновь зазвучал тихий голос песни и вновь вздрогнул мир под ногами экзорцистов. Но в небе был лишь рассеивающий свет. Мечи опустились. Уставший Стэн, пропустивший сквозь себя все эти потоки, медленно опустился на одно колено, тяжело дыша и не веря, что всё получилось. Не верил никто. боясь даже дышать. И только Ричард тихо, почти беззвучно пел, перейдя уже на чистый древний язык. Вновь вздрогнула земля, и голос оборвался. Стэн с ужасом посмотрел на другую сторону площади, где прямо за спиной Ричарда раскрылась дыра, и черные шипы пронзили грудь молодого человека. Он отчетливо видел, как в чёрных глазах показалась синева, как губы исказились в подобии усмешки. На них появилась кровь. «Я справлюсь», — прошептал Ричард одними губами. Шипы резко двинулись назад, оставляя безжизненное тело. Тот ужас, который испытывали сейчас экзорцисты, был несравним ни с чем измученные успевшие выдохнуть в восторге они теперь не могли даже дышать не то что сражаться а из замершей дыры вновь ударил поток темных существ буквально накрывая волной тело мужественного мальчишки стенэн рванулся попытавшись встать и тут же вновь рухнул, неспособный управлять своим телом. Еще миг, и тьма просто смела бы ряды измотанных стражей людского покоя, но дикий рык заставил ее остановиться и застыть. Высокий, статный силуэт вдруг поднялся из черного тумана. «Херхар», — невольно прошептал Стэн, Словно в подтверждение, существо посмотрело на него внимательно, а после вновь зарычало протяжно и властно, заставляя тьму буквально уползать обратно. И вот он стоял один, перед телом павшего героя этой битвы, подобный человеку, облаченному в мантию, сотканную из самой тьмы. «Помните!» что вы не одни, сказал он четким человеческим голосом Ричарда. По ту сторону тоже идет битва. С этими словами он шагнул к порталу, бесцеремонно переступая через того, кем когда-то был. «Ричард!» — закричал Стэн, вспоминая, как тот не хотел уходить. Существо не обернулось, коснувшись границ реальности. «Керхар!» — крикнул он из последних сил. Демон обернулся. Неспешно сбросил капюшон, позволив длинным черным волосам рассыпаться по мантии. Он был человеком с черными глазами, с черными жилами на лице. Он был человеком! Зловещая улыбка мелькнула на его губах, и он тут же сделал последний шаг. оставив после себя лёгкий хлопок, извиняющую тишину самой великой и самой горькой победы в истории Ордена. Спасённый сам пребывал в тишине. Испуганные, ещё не до конца верящие в своё спасение, люди медленно разбредались по домам, тихо плакали, обнимая родных. Никто не мог сказать ни слова. Разве что кто-то пытался говорить спасибо экзорцистам, которые сами были похожи на тени живых людей. По городу медленно собирали тела погибших, искали раненых, словно весь город находился в тяжелом дурмане после долгой лихорадки. Стэн старательно пытался что-то организовать и дать указания, хотя поначалу не мог даже толком пошевелить губами. Он принимал решения, с трудом думая, слушая новости из разных отделений и регионов. Такие атаки были не только в КСАМе. По всей стране. Практически всюду была прорвана реальность. Но всё закончилось так же внезапно, как началось. «Неужели этот э, парень...» Заместитель Стеннета даже не смог озвучить свое предположение. Но сам Аврелар точно знал, что, вернувшись, Ричард восстановил равновесие или, быть может, даже взял на себя его целиком, чтобы удержать границу между мирами. «Мне больше не страшно возвращаться», — так сказал сам Ричард, но Стэн понимал, какой жертвой было это возвращение. Керхар... вынырнул из мутной болотной воды, сделал вдох и вновь нырнул обратно, прекрасно зная, что рано или поздно его воздух вновь закончится. Думая об этом, Стэн невольно перестал слышать и видеть реальность, но та требовала его внимания. «Вас ждут в столице», — уверенно сказал юноша, читающий письма Стэна по его же просьбе. «Епископ был убит во время атаки». Стэн устал, что-то простонал. «Вы нужны на совете для выбора нового епископа». «Наследник есть?» «Да». Сходу ответил молодой экзорцист и стал быстро читать, внимательнее. А после пораженно замер и прошептал. «Вы названы наследником». Стэн выдохнул и закрыл болезненные глаза. «Позови Натаниэля и ступай», — велел он, желая поговорить со своим замом и преемником с глазу на глаз. Всё это время Стэн полулёжа располагался на небольшой тахте в своём кабинете. Ему запретили вставать. На теле то там, то здесь виднелись небольшие пятна, россыпью тёмных ожогов, покрывающих кожу, поверх которых кое-где проходили чёрные полосы, выдающий тёмную энергию, которая всё же прошла через него в момент церемонии. Стэн знал, что был щитом команды от тёмного дара Ричарда, но не спешил говорить это другим. Когда же пришёл его преемник, он сразу протянул ему наспех написанную бумагу о передаче полномочий. «Собирайся и выезжай в столицу», — проговорил ему Стэн. Это мой последний тебе приказ. Тебе лучше попасть на похороны епископа, а потом окончательно утвердить свою кандидатуру на пост главы Восточного Экзархата и принять участие в выборе нового епископа. А вы? Чуть хмурясь, спросил мужчина. Я возвращаюсь в столицу. Натаниэль лишь поклонился и удалился, понимая, что уставшему лидеру нужен отдых. Он давно знал, что Стэн неизбежно останется его начальником и лидером. Стэн же о лидерстве не думал. В нём роились мысли о Ричарде. В его голове никак не умещалась мысль, что этого тёмного больше нет. Он привык к нему, сроднился с ним и теперь понимал, что потерял ни друга, ни сына, а скорее брата. настоящего брата, которого у него никогда не было. Потерял то живое существо, с которым можно было легко говорить на равных обо всем на свете, не боясь быть понятым неверно. Совсем ничего не замечая, вернувшись домой, Стэн сразу отправился в комнату погибшего. чтобы с изумлением обнаружить огромные стопки исписанной бумаги. Эти листы хранили в себе частичку Ричарда. И потому резко оживили Стэна. Но когда он стал изучать их, то почти сразу позвал и Артема, и Лейна, чтобы показать подарок, оставленный темным. Это были печати. Древние печати и письмена с подобным описанием боевых техник, разных демонов и их уровней. Ричард записывал почти все, что только мог вспомнить, оставив после себя многотомную энциклопедию, которую нужно было только собрать. Подобная находка во многом определила багаж семейства. Стэн уезжал с Артемом, забирая с собой в первую очередь именно записи. А Лейн пока оставался здесь, чтобы чуть позже тоже перевестись в столицу. Так они решили сами, но это будет потом. А сейчас их ждал восторг от найденного, который неизбежно должен был смениться тихой печалью на похоронах всех павших в страшной битве, в которых... Первым был гроб того, кто спас город, да и признаться всю страну от исчезновения. Ричард Аврелар был погребен среди людей вопреки обычному правилу об отдельном захоронении темных. Над его могилой поставили высокий серебряный крест с черным камнем в центре и к этому кресту будут ходить послушники. чтобы вымолить себе удачу в первых своих битвах. Ричард Аврелар навсегда вошел в историю ордена как великий темный, выбравший человечество. но ну, а пока над его могилой долго стояли трое. Двое мужчин и один мальчик.